Глава шестая. Трудный год. В тот год необычайная звезда играла на небе. Одни судили так, Господь по небу шествует, и ангелы его метут метлою огненной перед стопами Божьими в небесном поле путь. Другие тоже думали да только на антихриста и чули беду сбылось пришла без хлебица брат брату не уламывал куска был страшный год волчицу ту федотову я вспомнила голодную похоже с ребятишками я на нее была Да тут еще свекровушка приметы прислужилась, Соседкам наплела, что я беду накликала, А чем рубаху чистую надела в Рождество. За мужем, за заступником я дешево отделалась, А женщину одну никак за то же самое Убили насмерть кольями, с голодным не шутить Одной бедой не кончилось. Чуть справились с бесхлебицей, рекрутчина пришла. Да я не беспокоилась. Уж за семью Филиппову в солдат и брат ушел. Сижу одна, работаю. И муж, и оба девери уехали с утра. На сходку свекор батюшка отправился, а женщины к соседкам разбрелись. Мне крепко не здоровилось. Была я Леодорушкой беременна последние дохаживала дни управившись с ребятами в большой избе под шубою на печку я легла вернулись бабы к вечеру нет только свекра батюшки ждут ужинать его пришел ох ох умаился дело не поправилось пропали мы жена где видано где слыхано давно ли взяли старшего теперь меньшого дай Я по годам высчитывал, я миру в ноги кланялся, да мир у нас какой! Просил бурмистра, божеца, что жаль, доделать да нечего. И писаря просил, да правды из мошенника и топором не вырубишь, что тени и стены. Задарен, все задарены, сказать бы губернатору, Так он бы задал им всего и попросить-то бы, чтобы он по нашей волости очередные росписи поверить повелел. Да сунь, сока! Заплакали свекровушка, заловушка, а я... То было холодно, теперь огнем горю, горю... Бог, вей, что думаю, не дума, бред. Голодные стоят сиротки деточки передо мной, Не ласково глядит на них семья. Они в дому шумливые, на улице дрочливые, Обжоры за столом, и стали их пощипывать, В головку поколачивать, молчи, солдатка-мать. Теперь уж я не дольщица, Участку деревенскому, хоромному строенницу, одежи и скоту, теперь одно богачество, три озера наплакано, горючих слез засеяно три полосы бедой. Теперь, как виновата, я стою перед соседями. Простите, я была спесива, непоклончива, не чаяла я глупой остаться сиротой. Простите, люди добрые, учите уму-разуму, как жить самой, как деточек поить, кормить, растить.